Глава 5. Перед рассветом, после короткого перерыва на сон, монахи отслужили первый час, а на рассвете раннюю мессу. Почти все жители Форгейта давно разошлись по домам. Монахи немного осоловели после долгого бдения и еще не остывшие от душевного подъема, вызванного музыкой и переживанием великого чуда, побрели к себе по ночной лестнице, чтобы немного отдохнуть перед дневными трудами. Когда Феоил, настоявшемуся и насидевшемуся за эту ночь до изнеможения, гораздо больше хотелось сейчас подвигаться, расправить спину и размять ноги, нежели отдыхать. В пустой умывальне он с непривычной для себя ленью совершил утреннее омовение, тщательно побрился и вышел во двор. В этот миг в закрытых воротах отворилась дверца, и во двор, скользя и спотыкаясь на обледенелых булыжниках, Вбежала почтенная диота Хэммет. Одной рукой она придерживала полы своего темного плаща и с очевидным волнением озиралась по сторонам. Меховой воротник весь заиндевел от пара, вырывавшегося у нее изо рта. Серебристой иней покрывал все вокруг, белее на стенах, кустах и ветках деревьев. Увидев диоту, привратник вышел к ней из дверей, чтобы спросить, по какому делу она пришла. Но та, заметив приора Роберта, показавшегося на крыльце монастырского здания, устремилась к нему со всех ног и склонилась перед ним в таком низком поклоне, что по неосторожности чуть было не упало на колени. Отец приор. Мой хозяин, отец Эйлнат. Наверное, он всю ночь провел у вас в церкви? Я его не видел, ответил пораженный неожиданностью приор Роберт торопливо протягивая женщине руку, чтобы та не упала. Обледенелая булыжная мостовая была весьма ненадежна. Поддерживая диоту под локоть, он тревожно заглянул ей в лицо. Что-нибудь не так? Скоро он должен служить мессу. Сейчас ему самая пора облачаться. Я бы не стал беспокоить его в такое время без крайней необходимости. Какая же забота тебя сюда привела? Его нигде нет сказала женщина коротко Я уже побывала там и проверила Синрик готов и ждет его но мой хозяин до сих пор не появился Приор Роберт нахмурился полагая что глупая женщина тревожит его понапрасну но все таки сам проникся ее волнением Когда ты его видела в последний раз Ведь ты конечно знаешь когда он вышел из дому Вчера перед повечерием — ответил диотау упавшим голосом. Что ты говоришь? И с тех пор не возвращался? Нет, отец приор. Его всю ночь не было дома. Я подумал, что, наверное, он пошел к вам на рождественскую службу, но оказывается, у вас его тоже никто не видел. А сейчас, как вы сами сказали, ему давно пора облачаться для мессы, но его нигде нет. Остановившись на ступеньках дневной лестницы, Когда невольно стал свидетелем этого разговора и услышав его, сразу вспомнил зловещую фигуру, на черных крыльях промчавшуюся мимо него из форгейта в сторону городского моста. Судя по рассказу Диоты, это произошло приблизительно в то самое время, когда отец Эйлнат вышел из дома. Куда он спешил? Кого хотел покарать? подумал Котфаэль. И в какую же даль должны были занести его черные вороновы крылья, если он не вернулся оттуда в день великого праздника, дабы исполнить свой долг священника? Отец-приор, начал он, подбегая к приору Роберту, и то и дело оскальзываясь на обледенелой мостовой. Вчера вечером, возвращаясь к повечерию из города, я повстречал на дороге священника. Мы разминулись с ним неподалеку от монастырских ворот. Он шел в сторону моста и очень торопился. Обернувшись к нежданному свидетелю, приор Роберт нахмурил лоб и, кусая губы, обдумывал, как ему поступить. Он с тобой не заговаривал, не знаешь, куда он спешил? Нет, это я с ним заговорил, сухо ответил Катфаэль, но он был так занят своими мыслями, что не обратил на меня внимания, и я не имею представления, куда он спешил, но это был именно он. Я разглядел его в свете факелов, когда он проходил мимо ворот. Его ни с кем не спутаешь. Женщина смотрела на него воспалёнными, провалившимися глазами. Она не заметила, как у нее сбился назад капюшон, обнажив на лбу большую сизую шишку с неровной полоской запекшейся крови посередине. Ты ушиблась», — сказал Катфаэль и не спрашивая разрешения, снял с девы капюшон и повернул ее лицо к свету. «Причем сильно. Тебя надо полечить. Как же это случилось? Женщина вздрогнула от прикосновения и хотела отстраниться, но затем с покорным вздохом подчинилась. Я очень беспокоилась и вышла ночью на крыльцо посмотреть, что там делается. Вдруг бы он показался. Крыльцо обледенело, я упала и ударилась головой. Рану я хорошо промыла, так что все в порядке. Котфаэль взял ее руку и повернул ладонью вверх. На ней видна была продолговатая ссадина, На второй ладони он тоже обнаружил царапины. Но ничего, может быть, это даже к лучшему. Неизвестно, чтобы с тобой было, не подставь ты вовремя руки. Но уж позволь мне сделать тебе перевязку. Да и шишка на лбу тоже надо заняться. Приор Роберт стоял рядом, но смотрел куда-то в пространство, соображая, как себя повести. Я право же не знаю, что и думать, если отец Эйлнат вышел из дома в такой поздний час и при этом так торопился. уж не случилось ли с ним что-нибудь? Может быть, он тоже упал и так пострадал, что не мог встать на ноги, а теперь лежит где-нибудь один и беспомощный. К вечеру ведь подморозило. Верно, подтвердил Котфаэль, вспомнив стеклянный блеск под ногами на крутом спуске Вейла и звонкий стук своих шагов на мосту. Все сразу схватилось льдом, и я бы не сказал, что священник шел осторожно. Когда я встретил его, он шагал, не разбирая дороги. Наверное, спешил по делам милосердия, озабоченно пробормотал Роберт. Он себя не жалел, это уж точно, ни себя, ни других. При такой спешке немудрено и поскользнуться. Если он всю ночь беспомощный пролежал на морозе, сказал Роберт, то так недолго и помереть. Браток Тафаэль, займись пока этой дамой и сделай для нее все необходимое, а я пойду поговорю с отцом аббатом. По-моему, нам следует собрать всю братью и послушников и начать поиски отца Эйлната. Уединившись со своей подопечной в полутемном сарайчике и усадив ее на лавку, Катфаэль занялся жаровней. Зимой он никогда не гасил ее на ночь, оставляя тлеющие угли, чтобы днем при необходимости можно было сразу разжечь огонь. В другие времена года монах каждый раз разжигал жаровню заново. Благо это было нетрудно. Отвары, которые у него хранились в сарайчике, не требовали особого тепла, но многие из них могли испортиться на морозе. Толстый слой дерна, прикрывавший угли, показался Котфаэлю совсем свежим. Куски были уложены заботливо и как следует, под ними надежно теплился огонек. Стало быть, ночью здесь побывал кто-то, кто хорошо знал Как не нарушив порядка достать лампаду и топливо, и как надо обходиться с жаровней, оставив после себя все так, как было. Беннет оставил мало следов, но все же достаточно, чтобы можно было догадаться о его ночном посещении. Складывалось даже впечатление, что он не особенно старался скрыть это от Котфаэля и не пытался его обмануть. Главным образом, он позаботился о том, чтобы оставить все после себя в должном порядке не пытаясь утаить, что побывал в сарайчике. Катфаэль согрел воды в котелке и развел в ней настой из буквицы, живокости и маргаритки, чтобы промыть рану на лбу Диоты и ссадины на руках. После падения на мерзлую землю на ладонях у нее остались длинные царапины, пучком разбегавшиеся от запястья к основанию большого и указательного пальцев. Диота послушно дала обработать свои раны глядя перед собой невидящим взором как же это тебя угораздило так сильно ушибиться спросил катфаэль отирая засохшую у нее на виске кровь не остереглась я не до себя было ответила женщина так просто что он принял ее слова за чистую правду стоя над сидящей идиотой и промывая рану у нее на лбу катфаэль мог ее хорошенько рассмотреть Продолговатое овальное лицо с тонкими чертами, тяжелые веки, прикрывавшие немного выпуклые глаза и красиво очерченный рот с устало опущенными уголками. Седоватые волосы были гладко причёсаны и стянуты на затылке в тугой узел. Рассказав всё, что было нужно, и сложив в себя ответственность, женщина сидела спокойно и неподвижно, позволяя монаху делать с собой всё, что нужно. А теперь тебе надо бы отдохнуть. Ведь ты всю ночь не могла спать от беспокойства, да еще так ушиблась. Теперь уж отец Аббат обо всем позаботится и сделает все, что полагается. Ну вот. Готово. Я не буду накладывать повязку, на воздухе ранка скорее заживет. Но как только тебя отпустят, иди к себе домой и постарайся не застудить больное место, чтобы не загнилось. Кэтфаэль неторопливо начал прибирать ненужные уже вещи, давая женщине время отдышаться и подумать. Твой племянник работает у меня. Ты это сама, конечно, знаешь. Помнится, ты как-то навещала его тут в саду. Славный парнишка, твой Беннет. На несколько мгновений идиота замешкалась. Да, сколько его помню, он всегда был таким. И тут в первый раз за все это время Ее лицо озарилось бледной улыбкой. Прилежный и трудолюбивый юноша, похвалил Катфаэль. Мне будет очень его не хватать, если он уйдет от меня. Но он заслуживает того, чтобы ему поручили более серьезное дело. На это замечание идиота не откликнулась. Молчание ее красноречиво показывало, что слова так и вертятся у нее на языке. И она с трудом удерживается, чтобы не заговорить. Однако больше она ничего не сказала, кроме сдержанных слов благодарности, после того как Катфаэль проводил ее обратно на монастырский двор, где их еще на повороте из за живой изгороди встретил многоголосый гомон. казалось, что жужжит потревоженный улей. Там был аббат Радульфус, к нему со всех сторон стекались взволнованные монахи, которые сгорают любопытство и думать забыли о сне. У нас есть основания полагать, без лишних предисловий приступил к делу Радульфус, что с отцом Эйлнатом произошел несчастный случай. Вчера поздно вечером он вышел из дома, направляясь в сторону города. Это было до повечерия, и с тех пор о нем ничего не слышно. Домой он не возвращался и не присутствовал на нашем богослужении. Возможно, он поскользнулся, упал и всю ночь пролежал на морозе из-за того, что потерял сознание или сломал ногу. Я приказываю тем из вас, кто не провел всю ночь в церкви, как можно скорее подкрепить себя пищей и отправляться на поиски. В последний раз его видели перед повечерием. Он шел мимо наших ворот, направляясь в город. Начав оттуда, мы должны проверить все дороги, на которые он мог свернуть. Ибо кто знает, куда его могли вызвать по делам прихода, те же из вас, кто всю ночь принимал участие в службе, должны сейчас поесть и поспать. Я освобождаю вас от богослужения, чтобы по возвращении ваших братьев вы могли вместо них продолжить поиски. Роберт, проследи за этим. Брат Катфаэль покажет, где он в последний раз видел отца Эилната. Для поисков братьям лучше разделиться по двое или по трое, потому что если он разбился и не может встать, понадобится по крайней мере двое носильщиков. А я буду молиться, чтобы он поскорее отыскался живым и по возможности невредимым. Когда толпа стала расходиться, Котфель успел вовремя перехватить уже удалявшегося Бенета. Юноша казался расстроенным. Его виноватое лицо отражало полную растерянность. При виде Катфаэля он состроил недоуменную мину и отчаянно потряс головой, словно хотел избавиться от какого-то наваждения. Сегодня я тебе не понадоблюсь, так что, пожалуй, пойду. Нет, решительно остановил его Котфаэль. — Никуда ты не пойдешь, потому что тебе надо присмотреть за вдовой Хаммет проводи ее домой, если она захочет, или найди ей теплый уголок в Привратницкой и побудь с нею. Я помню, где в последний раз встретил священника и покажу братьям, откуда им начинать поиски. Если меня будут спрашивать, скажи, что я скоро вернусь. Но ты же почти всю ночь не спал, попытался возразить Беннет. А ты спросил Котфаэль и не дожидаясь ответа направился к воротам. В темноте отец Сейл пронесся мимо, словно черная стрела, опущенная из лука. Он был слеп и глух ко всему вокруг и даже не услышал приветствия Котфаэля, которое громко раздалось в звенящем от мороза воздухе. С того места, где священник разменивался с Котфаэлем, он мог направляться к мосту. В таком случае срочное дело, по которому он спешил, ждало его в городе. Но с таким же успехом он мог куда-нибудь свернуть, не доходя до моста. На его пути по тракту было четыре ответвления. Одна дорожка сворачивала направо и вела в прибрежную низину Гаи, где почти на полмиль раскинулись монастырские угодья, возделанные поля, огороды и фруктовые сады. За низиной начинался лес, где находилось несколько хуторов. Две тропинки сворачивали налево, огибая мельничный пруд, по берегам которого с обеих сторон стояло по три домика. Первая тропинка вела мимо домов к мельнице, а вторая к домам по другую сторону пруда, но обе они упирались в меул. Еще одна дорога отходила от тракта налево, почти перед самым мостом. Это был узкий, но оживленный проселок, ведущий к деревянному мосту перекинутому через Миол, недалеко от того места, где он впадал в Северн. Затем проселок уходил на юго-восток, где начинались леса, за которыми пролегала граница с Уэльсом. Зачем же и куда летел отец Эйлнат, словно ангел мщения? Казалось бы, скорее его могло привлечь нечто в городе, и туда отправились гонцы, которым поручено было разузнать, не видали ли его сторожа у городских ворот. Не спрашивал ли он кого-нибудь о том или ином человеке? Не заметил ли кто-нибудь мрачную черную фигуру, тенью промелькнувшую под подосвещённой факелами аркой? Катфаэль решил перейти к более изощренным рассуждениям, стоя на том самом месте, где, по его разумению, он находился вчера, когда мимо него промчался отец Эилнат. К приходу Святого Креста относились обширные земли по обе стороны форгейтского тракта. Справа, кроме собственно форгейта, приход включал в себя разбросанные там и сям деревеньки. Слева его границы служил Мюол. Если Эйлнат хотел проведать кого-то из сельских жителей, он должен был выйдя из дому, держать путь прямо на восток по узкой тропе, начинавшейся напротив ворот монастыря. В этом случае ему вообще незачем было выходить на форгейтский тракт. Иное дело, если священник направлялся куда-нибудь за Гайю, но там было всего несколько дворов, и Катфаэль отрядил туда только две группы, решив сосредоточить основное внимание на западном направлении. Там следовало проверить три дороги. Больше всего времени пришлось бы затратить на осмотр длинного проселка – А две тропинки находились под боком и были гораздо короче. С ними можно было управиться куда скорее. К тому же, какой смысл был отцу Эйлнату отправляться в путь так поздно, если он собрался далеко? Нет, конечно же, недалеко, а уж к кому и зачем никто, кроме него, не скажет. Дорожка, ведущая к мельнице по ближнему берегу пруда, была вначале довольно широкой, По ней тянулись две разъезженные колеи, так как тут часто проезжали телеги, привозившие на мельницу зерно и увозившие оттуда мешки с мукой. Эта дорожка проходила по узкому пространству между тремя домиками, сгрудившимися у перекрестка, и стеной стеною аббатства, затем огибала мельницу и подходила к мостику, перекинутому через узкую мельничную протоку. А дальше она суживалась превращаясь в еле видную среди густой травы тропинку, и бежала вдоль обрывистого берега, с которого к воде склонялись корявые ивы с обрезанными ветвями. Обитателями первого и второго домика были престарелые люди, подарившие свое имущество монастырю и получившие от него пожизненное право на кров и пропитание. Третий домик принадлежал мельнику, который, как было известно к Всю ночь провел в церкви, а сейчас участвовал в поисках пропавшего священника. Мельник был благочестивым человеком, прекрасно понимавшим всю выгоду, которую приносят ему добрые отношения с бенедиктинцами и дорожившим своей работой. "Нет", сказал мельник, качая головой, "когда я вчера вечером шел в церковь, то у воды никого не было". А происходило это приблизительно в то же время, когда брат Катфаэль постречал на дороге отца Эилната. Но я прошел через боковую калитку прямо на монастырский двор, не выходя на тракт. Так что, может, он и свернул сюда, и я разминулся с ним на несколько минут. Чего не знаю, того не знаю. Зато старушка из соседнего дома зимой никуда не выходит, так что она все время была тут. Она глуха как пень, сообщил братам в Если у нее под дверью позвать на помощь, то как ни кричи, она все равно не услышит. Я имел в виду другое, пояснил мельник. Может быть, отец Эилнат собирался ее навестить, зная, что она не решится выйти даже в церковь, ведь его долг навещать больных и старых, нести им утешение. Катфаэль обошел молчанием последние слова мельника, Но лицо, которое в эту морозную ночь промелькнуло перед ним в неверном свете факелов и тут же кануло во мрак, никоим образом не напоминало лицо утешителя. Да и сам мельник, добрая душа, судя по его голосу, не очень-то верил в такую возможность. Даже если это не так, не унывая продолжал он с воодушевлением: "У служанки, которая ухаживает за старушкой, со слухом все в порядке". Может, она что-то слышала или видела, как он проходил мимо? Разделившись на две группы, монахи решили прочесать дорожки по обе стороны пруда. Брату Амвросию досталась дальняя, которой пользовались обитатели трех домиков. Это была пешеходная тропинка, протянувшаяся по берегу пруда у подошвы склона, занятого огородами и садиками. Катфаэль взял на себя другую, более широкую, что вела к мельнице. А за нею тоже превращалась в еле заметную тропку. И там и здесь белизну за индивелой поверхности нарушали темные пятна редких следов, но все они появились уже утром. Ночные следы еще задолго до рассвета скрылись под серебристым покровом изморози. Старичок и старушка, жившие на покое в первом домике, со вчерашнего вечера не выходили на улицу и ничего не слыхали о пропавшем священнике. Узнав поразительную новость, они разволновались и вытаращив глаза, с восторгом принялись чесать языками. Из их возгласов и причитаний к не удалось извлечь никаких новых сведений. Старички рано заперлись у себя в доме, закрыли ставни и, затопив очаг, мирно проспали до утра. Старик, служивший раньше лесником в аббатстве, которое владело частью Эйтонского леса, живо надел башмаки Накинул на плечи дерюжный плащ и присоединился к поискам. Когда они постучались во второй домик, им отворила миловидная заморашка лет 18 с гривой черных волос и нахальными любопытными глазами. Хозяйка не вышла на порог, но громко дала о себе знать изнутри, сварливо спрашивая девушку, от чего та в эту стужу оставляет раскрытой дверь. Служанка бросилась в дом, откуда послышались истошные вопли, которыми она, по-видимому, не без помощи жестов кое-как успокоила свою хозяйку, ибо старческие причитания затихли, сменившись негромкой воркотнёй. Девушка вернулась на крыльцо, кутаясь в шерстяной платок, и затворила за собой дверь, предупреждая новый всплеск жалоб. "Нет", сказала она, энергично тряхнув тёмной гривой. "Что до меня, Я ночью не видела тут ни души. Да и кому тут ходить? С самого вечера я не слыхала ни звука. Хозяйка, как стемнело, сразу улеглась спать, а она уж как уснет, ее и трубы страшного суда не разбудят. Монахи ушли, оставив ее стоять на крыльце, откуда она провожала их разгоревшимся от любопытства взглядом, пока они, миновав третий дом, не остановились перед высившейся позади него мельницей. Выйдя на свободное пространство, они очутились на берегу пруда. Перед ними открылась его матовая серебряная гладь, незаслоняемая домами. Возле дороги, откуда они только что пришли, пруд был широким и мелким, но ближе к мельнице его округлые берега сходились, образуя узкую глубокую горловину, через которую вода возвращалась в Миол и далее в Северн. Над водой нависал покрытый инеем травянистый берег, подмытый течением. Белизну зимнего ландшафта нигде не нарушало черное пятно фигура лежащего человека. Несмотря на мороз, вода еще не затянулась льдом, лишь возле самого берега в гуще камышовых зарослей образовалась хрупкая ледяная кромка. Здесь дорожка превращалась в узкую тропинку, огибавшую мельницу со стороны монастырской стены. Тропинка привела монаха к узкому деревянному мостику с перилами на одной стороне, перекинутому через протоку. Мельничное колесо не вертелось, жолоб был перекрыт, и излишек воды сливался вот в отводной канал, скрытый внизу под полом. Оттуда вода перетекала в пруд. Её напор угадывался лишь по лёгкой ряби на его тихой поверхности. Даже если он здесь был, сказал мельник, Дальше идти ему незачем, там ничего нет. Дальше и впрямь ничего не было. Тропинка бежала себе среди неширокого прибрежного лужка, сходя на нет в том месте, где находился сток. Изредка, в пору рыбной ловли, здесь появлялись рыбаки. Летом иногда играли дети, да еще влюбленные парочки, гуляя, забредали в сумерки до самого конца тропинки. Но кому придет в голову прогуливаться здесь морозной ночью? Тем не менее, Катфаэль продолжил путь дальше, вдоль берега кое-где росли низко склонившиеся над водой ивы, их стволы покосились из-за того, что течение сильно подмыло берег. Молодые деревья еще ни разу не подрезали, но там было и два-три старых дерева, ветки у них были подрезаны, одна же ива и вовсе срублена, а оставшийся пень украсился густой шапкой молодых тонких побегов он стоял взъерошенный напоминая окруженную венчиком волос Танзуру на голове великана миновав первые деревья катфель остановился на самом краю берегового обрыва покрытого жидкими кустиками пожухлой травы быстрое течение протоки попав в пруд продолжало свой путь среди его стоячих вод образуя на поверхности длинную полосу ряби, от которой расходилось по сторонам чуть заметное волнение. На расстоянии десяти шагов от впадения протоки в пруд, у самых ног Катфаэля, оно почти замирало, напоминая о себе лишь стальными бликами, изредка перебегавшими по воде. Эти слабые блики невольно приковали к себе взгляд Катфаэля, но когда он посмотрел вниз, То внимание его привлекло просвечивающее сквозь них тихо колышущееся черное пятно. Наполовину скрытый травянистый бахромой обрыва в вадиле нива покачивался край черного одеяния. Катфаэль опустился на колени, раздвинул перед собой покрытые инеем стебли и наклонился над краем обрыва, стараясь заглянуть в глубину. Большой кусок черной ткани виднелся среди обглоданных течением древесных корней, из-под которых вода вымыла почву. Нетерпеливый поток, сметавший препятствия со своего пути, убрал с глаз долой то, что ему мешало, и оно застряло в укромном месте. На воде качались два бледных пятна, очертаниями напоминавшие диковинных рыб, рисунок которых Катфаэль видел однажды в записках какого-то путешественника. Возде к проясневшемуся небу пустые ладони отца Эйлната, казалось, молили о пощаде, в то время как лицо его было прикрыто краем разметavшейся рясы. Катфаэль встал с колен и с опечаленным лицом обернулся к своим спутникам, что стояли на мосту и глядели через пруд на своих товарищей, которые в эту минуту показались на другом берегу пруда возле огородов принадлежавших жителям трех домиков на противоположной стороне. Он здесь, сказал Катфаэль. Мы нашли его. Прежде чем Эйлната вытащили, пришлось немало потрудиться, несмотря на помощь брата Амвросия и его товарищей, которые тотчас же прекратили свои бесплодные поиски и обогнув пруд, прибежали на призывные жесты язычные крики мельника. С высокон висавшего над водой края подмытого обрыва, под которым был глубокий омут, никак нельзя было дотянуться вниз, чтобы подцепить тело за одежду. Даже самый длиннорукий из монахов, лёжа на животе, не доставал до воды. Хорошо, что у мельника среди прочих приспособлений оказался Багор. С его помощью они осторожно подтащили неподатливое тело к водостоку. А там уже можно было спуститься к самой воде и ухватиться за рясу. Зловещая черная птица превратилась в какую-то небывалую рыбину. Эйлната выволокли на берег, и вот он лежал перед ними на траве. С курчавых черных волос и намокшей черной рясы струйками стекала вода. Лицо с разинутым ртом и полуоткрытыми глазами смотрело в небо. Сведённые судорогой мышцы шеи и щек, придавали ему выражение ужаса и говорили о тяжелой предсмертной борьбе. Какая холодная, одинокая смерть во мраке морозной ночи. Каким-то непостижимым образом мертвое тело еще хранило следы последних мучений после того, как все давно уже кончилось. Потрясенные люди стояли и глядели на покойника, никто не произнёс ни единого слова. Затем принялись делать то, что было нужно, без лишних разговоров, в немом молчании. Сходив на мельницу, они сняли с петель одну из дверей, положили на нее мертвое тело, подняли, прошли со своей ношей через калитку на монастырский двор и отнесли покойника в часовню. Затем, поставив аббата Радульфуса и приора Роберта в известности своем возвращении и сообщив о находке, все разошлись кто куда. Каждый был рад поскорее уйти, чтобы вернуться в мир живых людей, заняться праздничными хлопотами, рад тому, что может с чистой совестью принять участие во всеобщем веселье и ликовании по случаю великого праздника. Както стыдливо, шепотком известие о смерти священника разнесли по Форгиту. Не слышно было громких возгласов и пространных рассуждений, но постепенно молва распространила его по всему приходу, и к вечеру о случившемся знали уже все. Всеобщее облегчение не получило шумного выражения, никто не признавался вслух в этом чувстве, не высказывал его словами и не показывал своей радости. И все же Прихожане праздновали Рождество так истово, как может праздновать угнетенный народ свое избавление от тяжкого ига. Собравшиеся вокруг смертного одра в отпевальной часовне, где даже в зимнюю стужу не разжигали огонь, дрожа от холода дышали себе на закоченевшие пальцы и похлопывали в ладоши, чтобы хоть как-то разогнать стынущую кровь и разогреть негнущиеся руки. Опромёрший и более всех отец Эйлнат недвижимо лежал на своем каменном ложе, равнодушный к холоду, несмотря на свою наготу. Итак, мы можем заключить, что он свалился в пруд и утонул, сумрачно роняя слова сказал аббат Радульфус. Но зачем он там оказался в такой час, да еще в сочельник? Никто не знал ответа. Чтобы очутиться там, где его нашли, священник должен был пройти без единого слова мимо последнего на своем пути человеческого жилья, словно направлялся в пустынное безлюдное место. Несомненно, он утонул, высказался Катфаэль. Кто-нибудь знает, умел ли он плавать? спросил приор Роберт. Катфаэль отрицательно покачал головой. Я не знаю и не думаю, чтобы кто-то у нас об этом слышал. Но, кажется, это не имеет особенного значения. Умел ли он плавать, в данном случае совершенно неважно. Несомненно, он утонул. Но вот упал ли он в воду нечаянно, этого боюсь нельзя сказать с уверенностью. Взгляните сюда, на его затылок. Приподняв на ладони голову покойника и правой рукой подперев ему спину, он поднес свечу, которую подставил брат Эдмунд, успевший осмотреть труп до прихода аббата Радульфуса и приора Роберта, и показал на затылок с венчиком курчавых волос и шею погибшего. Там зияла открытая рана с рваными краями, но цвет ее был бледным, так как после долгого пребывания в воде На ней не оставалось уже следов крови. Рана начиналась от края танзуры и тянулась вниз до самой шеи, заканчиваясь в ямке у основания черепа. Сюда пришёлся удар по голове. Священник получил его прежде, чем упал в воду, сказал Катфаэль. Удар сзади. Презгливо и презрительно произнес Аббат, пристально вглядываясь в затылок Эйлната. Ты уверен, что он утонул? Быть может, он умер от удара? Из твоих слов можно заключить, что это не несчастный случай, но преднамеренное убийство. Или это могло выйти нечаянно? Возможно такое. Дорога вся в рытвинах, в тот вечер они обледенели. Мог ли он удариться так при падении? Сомневаюсь. Поскользнувшийся человек может плюхнуться на ягодицы, или даже упасть навзничь, однако редко кому случается хлопнуться плашмя на спину с такой силой, чтобы проломить себе голову. Подобного не могло случиться на твердой дороге, разве что на голом льду. И заметьте еще, что удар главным образом пришелся не на выпуклую часть затылка, как следовало бы ожидать, а на впадину в основании черепа. Так что лопнула кожа на шее, словно его стукнули тяжелым предметом с зазубренным краем. Кроме того, вы сами видели его башмаки, подбитые войлоком. Я думаю, что они были достаточно надежны. В тот вечер он обезопасил себя от падения лучше, чем кто бы то ни было. Значит, кто-то его ударил, подытожил Радольфус. Мог ли такой удар убить его? Нет, ни в коем случае. Его череп цел. Таким ударом нельзя убить и даже серьезно покалечить, но от него можно было ненадолго потерять сознание или могла загружиться голова. Так что, упав в воду, Эйлнат был совершенно беспомощен. А упал он либо сам, либо с чьей-то помощью, с сожалением закончил Катфаэль. И какая же из двух возможностей Представляется тебе наиболее вероятной», — с невозмутимым хладнокровием продолжал спрашивать аббат. В темноте начал Катфаэль: "Любой человек может оступиться и шагнуть не туда, особенно на подмытом обрывистом берегу. Вот только зачем ему было идти дальше, когда он забрел на эту тропинку и миновал последний дом? Не думаю, что рассеченный затылок следствие печального падения Рассек он его прежде, чем угодить в воду. Это сделала чужая рука. Кто-то, по-видимому, ушел с ним рядом, и этот кто-то причастен к его смерти. А в самой ране не осталось ли каких-нибудь следов, указывающих на то, каким способом и с помощью какого орудия был нанесен этот удар, осведомился брат Эдмунд который не раз уже участвовал вместе с Катфаэлем в подобных расследованиях и хорошо понимал, как полезно узнать его мнение даже о мелочах, но по голосу было понятно, что на этот раз брат Эдмунд не питает больших надежд. Откуда им быть? попросту ответил Котфаэль. Он пролежал в воде целую ночь, Все на нем промокло, все смыто водой. Если кран не прилипли комочки земли или обрывки травы, вода их давно вымыла. Но я думаю, что ничего такого и не было. После удара по голове он не мог отойти далеко, а находился он в тот момент сразу за водостоком, иначе течение отнесло бы его в противоположную сторону. Точно так же никто не мог перенести или отволочь его бесчувственного далеко от того места, где это случилось, потому что он мужчина крупный и тяжелый, А удар был не смертельный, и лишь ненадолго его оглушил. Судя по всему, он упал в воду не далее, как в 10 шагах от того места, где мы его нашли. А главное в том, что поскольку это случилось уже за мельницей, он упал на заросшей травой тропинке, а не на наезженной дороге. Трава там хоть и побита морозом, но растет достаточно густо. Если бы он поскользнулся и упал, это могло его оглушить, но разбить в кровь в голову он никак не мог. Ну вот, я рассказал вам все, что можно заключить, глядя на это бедное тело, устало закончил Кэтфаэль. А дальше решайте сами. Убийство! возмущенно воскликнул приор Роберт, ужаснувшись. Мы думаем, что это убийство. Что нам теперь делать, отец Аббат?» В мрачном раздумье Радульф постоял минуту другую над бесчувственным телом отца Эйлната. Никогда оббатa не видели таким тихим и спокойным, как сейчас. Никогда еще он так терпеливо не выслушивал чужое мнение. "Боюсь, Роберт, нам ничего не осталось, как только оповестить помощника лорда шерифа". Поскольку сам Хью Берингер в отъезде по другим делам, не сводя глаз с бледного лица священника, лежавшего на холодной каменной плите, он произнес с задумчивостью: "Я знаю, что он не сумел добиться любви к себе, но никак не думал, что за столь короткий срок он вызвал такую ненависть".